так что я коротко обрисовал ситуацию. Ореховы прислали разведку. Ничего серьезного. Выйдя наружу, махнул рукой компании прорабов, которые косились в сторону леса. Все в порядке. Здесь вы в полной безопасности. Сандал кружил вокруг химеры, стараясь понять, что она собой представляет, но получалось плохо. Полок невидимости не делал ее незаметной, но вполне эффективно скрывал внутреннее устройство конструкта. Пришлось действовать более грубыми методами. Ястреб врезался в защиту, которая лопнула, как мыльный пузырь, и в следующую секунду мне открылась вся картина целиком. Не спорю, я немного просчитался. Это была не только разведка, но и удар на удачу. Помимо стандартного артефакта-накопителя, который обеспечивал жизнедеятельность химеры, внутри была группа иных носителей энергии. Насколько я понимал, они должны были сдетонировать после приближения к усадьбе. Нет, это был бы совсем необычный взрыв, и не схема какого-то мощного оттиска, которая должна была сложиться после взаимодействия артефактов, и даже нерунная комбинация. Падаль бездны, что носила фамилию Ореховых, начинил артефакты самым мощным своим оружием, энергией выкоченных душ. Только именно эти сильно мучились перед своим распадом. Их эманации стали частью той силы, которая сейчас была влита в артефакты. Если представить, что все это сработало бы рядом с усадьбой, потом сюда не смог бы подойти ни один обычный человек. Он бы испытывал страх, ужас и омерзение. А при попадании в центр зараженной зоны мог вовсе лишиться рассудка. Само собой, сильно одаренный смог бы прикрыть свой разум. И уж тем более это мог сделать я сам. Но такая атака здорово бы усложнила мне жизнь. Пришлось бы обеспечить безопасность любого смертного, который ступал на мою землю. Да и какая-то часть эманации все равно просачивалась бы через щиты, как бы я ни старался. В конце концов, это не обычная энергия, а мощь, полученная из замученных в посмертии человеческих душ. Первой мыслью было окружить химеру щитом. Потревожные атакой ястреб артефакты должны были вот-вот сработать, и даже на таком расстоянии удар бы зацепил усадьбу, а еще сделал бы непроходимым приличный участок леса. Вариант с блокировкой был неплохим, но какая-то доля эманации все равно прошла бы через выставленные мной щиты и достигла цели. Поэтому я поступил иначе. Сандал вцепился в Химеру и перевел ее в призрачное состояние, а потом стремительно рванул в сторону. Если вспомнить, что при максимальной накачке божественной силы ястреб мог двигаться очень быстро, это имело смысл. Взрыв произошел через две секунды, когда окруженная щитом и ставшая призраком Химера находилась над удаленными от усадьбы болотами. Расчет на то, что артефакты не станут работать, если окажутся в призрачном состоянии, не сработал. Но зато под удар попали топи в нескольких километрах от усадьбы, куда я и так не планировал соваться. А как только я стану сильнее, то и вовсе смогу очистить их территорию от этой дряни. Сразу после этого направил сандала к вражеской артиллерии. Связи с отрядом разведки у них, может, и не было, но одаренные противника должны были зафиксировать детонацию собственных артефактов. Уверенных создатель добавили в Химеру механизм оповещения о срабатывании. Спутник успел вовремя, артиллеристы уже заканчивали приготовление к первому залпу. Но дать его не успели, все 12 самоходных установок почти одномоментно лишились своих экипажей. Следом ястреб принялся за пехотинцев. А последним прикончил вражеского командира, который тщетно пытался понять, что происходит, и наугад бил печатями, надеясь поразить невидимого противника. Сандал еще раз облетел окрестности усадьбы, с высоты проверяя наличие других отрядов. Потом, довольный собой, вернулся на прежнее место, наблюдая за лицами тех бойцов, что пытались подобраться к имению в составе авангарда. Они как раз добежали до позиции основных сил. Скорее всего, смертные рассчитывали, что здесь и встретят свои. Но обнаружили только груду трупов и разбросанные по земле мозги. Пара человек в голос заорала, один бессильно осел под деревом, а остальные стремительно кинулись дальше, даже не подумав воспользоваться транспортом. Тот, что упал, так и продолжал оставаться на месте. Только приподнялся, привалившись спиной к дереву. Подлетевший сандал какое-то время с интересом рассматривал его. Потом обошел ствол с другой стороны и проскрипел: «Шли по лесу, егеря!» Боец подскочил как ужаленный взад огненной стрелой Дианы и опрометью бросился за остальными. А ястреб разразился довольным хохотом Это на него так аура локи из алтаря повлияла, или проснулись старые наклонности, которых я раньше не замечал. Как бы там ни было, нападение оказалось отбито, и на повестке дня как-то сам собой появился вопрос сбора трофеев. Если артефакты и легкое оружие Ястреб мог просто перетаскать в арсенал, вот с дюжиной самоходных орудий такой фокус точно не пройдет. Нужно было придумать иной вариант. Самое это отыскать такое же количество водителей, которые двинутся по лесной дороге, заложат солидный крюк и пригонят технику к усадьбе. Только вот где я сейчас возьму такое количество подготовленных смертных? вздохнул бросил взгляд на Леру, которая вела строителей по заброшенному саду, обозначая фронт дополнительных работ, и повернул голову к Ульриху. Подобрали кандидатов на место командующего гвардии. Скандинав прочистил горло и тоже посмотрел в сторону жрицы. Поняв, что сейчас она точно не присоединится к беседе, тяжело вздохнул. Попытались. Нам же нужны не абы какие, а лояльные, правильно? То есть те, кто будет благодарен за то, что их вытащили с самого дна. ход мыслей был неплохим, но я бы не назвал его до конца верным. Не обязательно. Я могу взять любого смертного и включить его в свою свиту. Швед еще раз покосился в сторону девушки. Только вот на этот раз в его глазах промелькнула опаска быть услышанным. Придвинувшись ко мне, он понизил громкость голоса. «Ты не обижайся. но ну вот представь, живешь ты, никого не трогаешь». Я с сомнением фыркнул, и юноша поправился. Фигурально выражаясь, в большие игры с властью не лезешь, к престолу не подбираешься, принцесс не обхаживаешь. Но в целом у тебя все хорошо, и жизнью ты доволен. А тут появляется кто-то, и говорит, что он бог демонстрирует свою силу и убеждает тебя в своей правоте есть только одна проблема он как раз играет в очень опасные игры хранители армии чернокровые это только сейчас неизвестно сколько врагов будет в будущем секунду помолчав он закончил свою мысль но вот и зачем тебе за таким идти у тебя же и так все хорошо деньги есть условно безсмертие тоже имеется уважение статус присутствует ради чего рисковать своей жизнью Девушек ты спас и вообще нашел в трущобах. Меня освободил из плена и дал надежду на спасение рода. Нужны такие же, отверженные обществом. Те, кому есть ради чего рисковать и рвать чужие глотки. Был еще один вариант, который он не учитывал. Чистолюбие. Жажда выйти за рамки возможностей и прыгнуть выше головы. Но, пожалуй, таких людей сейчас тоже использовать не стоит. Честолюбие это обоюдоострый клинок. Одна грань будет рубить твоих врагов, а вторая может обрушиться на тебя самого, если это сочтут необходимым. Предположим, я согласен с твоей оценкой. Вы кого-то нашли? Снова кашинув с легкой тоской в глазах покосился на фигуру девушки, которой было уже не видно за деревьями. Мы решили, что в таком вопросе стоит действовать самостоятельно, не через Махова. Отправили в город посыльного за газетами. Тот скупил все, что есть, а заодно привез копию артефакта с базой наемников. Я вопросительно поднял брови, и тот понур опустил взгляд. Полный ноль. Никто не подошел. Сплошь бравые ребята, которые просто хотят заработать. А одаренные вовсе выдвигают какие-то непомерные условия. Но я там случайно наткнулся на одну статью. Замявшись, он замолчал, и я решил немного ускорить процесс. Статью о чем? Или о ком? Швед повернул ко мне голову. Герой войны с империей — сын, который потом отлично показал себя в конфликте на Филиппинах. Сейчас с позором уволен со всех занимаемых должностей работает на гражданском судне. Разум зацепился за фразу про Филиппины. Там действительно имело место стычка. Испания, Россия и Япония решили поспорить о своих торговых интересах. Формально архипелаг принадлежал испанцам, но они тогда были настолько слабы, что, по сути, все превратилось в конфликт между Японией и Россией. Детали. За что его выгнали? Скандинав печально усмехнулся. Формально за нападение на старшего по званию, подстрекательство к мятежу и провокацию военного конфликта. А на деле командование бросил его в самое пекло. Офицер командовал сводным отрядом, что высадился на берег. В рамках договоренности между Россией и Испанией должен был эвакуировать какого-то гранда, чего совсем не хотелось адмиралом Поэтому отряд-то они послали, но сразу же слили все данные о нем японцам. Что было дальше, сам может догадаться. Я помолчал, подумал. Заряд ненависти в таком человеке и правда должен быть. Конечно, если не перегорел. Не сказать, что злоба это идеальный фундамент, но его мироощущение всегда можно изменить. Зато в качестве базы это подойдет. Когда с ним можно встретиться? Свенсон пожал плечами. Думаю, придется ехать на корабль, где он сейчас служит. Дарфон у него может и есть, но контакты не разыскать. Вариант не самый лучший, но пока это все, что имеется. Я кивнул. Морской офицер, поставленный во главе сухопутной гвардии, это и правда так себе вариант. С другой стороны, раз его назначили командовать десантной группой, возможно, какие-то навыки все же есть. К тому же никто не отменял самообразование заместителей. Ключевой момент – у этого смертного будет достаточной мотивации и желания изменить мир. Хотя для начала стоит глянуть на него собственными глазами. Вполне может статься и так, что после всех потрясений от человека осталась лишь выжженная пустая оболочка. Вдалеке взревел двигатель машины, и сандал показал отъезжающих строителей. А в саду показалась фигурка, возвращающейся Леры. Короткий доклад, с одной стороны, радовал, она определилась и выбрала компанию, которая гарантировала лучшее качество работ. Но, с другой стороны, теперь мне требовалось куда больше денег. А если принять во внимание формирование гвардии, то в разы больше, чем имелось сейчас. Когда жрица закончила говорить, за спиной послышался осторожный голос Ульяны. Там Кристина. Мне кажется, с ней не все в порядке. Глава 17 Первым делом я проверил контакт с оттиском божественной силы, который имелся в разуме рыжеволосой а обнаружив, что почти не чувствую отклик ее сознания, бросился внутрь дома. Кристина все так же лежала на диване в гостиной, только вот внутри девушки творился настоящий хаос. Пожалуй, пытаться обеспечить работу трех даров одновременно все же было перебором. Усевшись рядом, положил руку на лоб. Учитывая, в каком состоянии находилась ее зарождающаяся энергоструктура, физический контакт здорово упрощал работу с силой внутри девушки. Происходящее объяснялось просто. Три дара перегрузили ее только что созданный каркас. В подобных обстоятельствах я работал впервые и допустил ошибку. Слишком понадеялся на созданную мною же структуру. Само собой, я тысячи раз наделял смертных даром. Но раньше это было совсем в иных условиях. Я располагал всей своей божественной мощью и легко мог гарантировать их безопасность. Сейчас же в моем распоряжении была лишь небольшая талика силы, что и привело к досадной ошибке. Рыжая послушница крутилась и выгибалась на диване. В воздухе проскочили разряды электричества, а потом она едва не заморозила мою правую руку. Хорошо, что именно мою. Искра защитила от спонтанной атаки. Но после этого пришлось убрать из комнаты всех остальных членов свиты. А сам я сосредоточился на бушующей внутри нее энергии. Успокоить потоки метущейся силы вышел только спустя час. К тому моменту она трижды устроила пожар и несколько раз подморозила предметы интерьера. Повезло, что сейчас в усадьбе около нее не было посторонних. Боюсь, они бы угодили под действие третьего дара и тогда нам пришлось бы успокаивать толпу возбужденных смертных, что рвались бы к распластавшейся на диване девушке. Наконец, разобравшись с вопросом, я вышел на кухню, где поймал на себе сразу три вопросительных взгляда. Взяв в руки чашку холодного кофе, оглядел застывших в ожидании смертных и пожал плечами. Она в норме, к вечеру должна прийти в себя. Лера сдержанно кивнула, а Ульяна выдохнула и положила на стол чайную ложку которую до этого нервно крутила в руках. Я же задержал взгляд на блондинки. Разобраться сейчас с ее даром? Или отправиться в город, чтобы завербовать потенциального командира гвардии? А вдруг Ореховы предпримут еще одну попытку атаки? Противник вроде и не был критично опасно, но наличие постоянной угрозы раздражало. Я так и отлучиться никуда не смогу. Они же в любой момент могут прислать еще одну химеру или устроить иную подобную пакость. Пока размышлял о порядке действий, послышался голос Ульриха. «Я могу съездить и привести того капитана. Тебе отлучаться сейчас не стоит». Тут он был прав. Впрочем, отправлять в город самого Свенсона тоже было опасно. Потомок Йотунов, безусловно, сможет отбиться от небольшой группы врагов. Но если на него навалится крупный отряд одаренных, то не потянет. Тем более, теперь на горизонте маячат хранители. Возможно, неправда пришлют кого-то прямо в имение, но могут попробовать и другую тактику например, захватить в плен одного из соратников и допросить его. Сандал предложил немедленно совершить рейд к родовой усадьбе Ореховых и вырезать их ко всем титанам. Но, пожалуй, это было бы не самым удачным моим ходом. Через 15 минут мы с Лерой едем в город. Улерих, ты отвечаешь за оборону усадьбы, пока мы не вернемся из дома, ни ногой. чтобы не происходило, оставайтесь под защитой стен. «При первых признаках угрозы сразу сообщай мне». Скандинав бросил взгляд в сторону проема, который вел в гостиную. «А если с Кристиной что-то не так будет?» Я усмехнулся. «С ней все будет прекрасно. К вечеру оклемается и начнет тренироваться». Договорив, я посмотрел на Ульяну, который сразу потупил и смущен, отведя глаза в сторону. «Как вернусь, займусь твоим даром. Будешь учиться боевому применению». По ее лицу скользнуло изумление и Потапова радостно закивала. А через 5 минут мы с Лерой уже покинули усадьбу. На том самом трофейном внедорожнике, который я позаимствовал у псов-хранителей. Сейчас я уже не сомневался, что таинственный орден окажется противником. Не станут хорошие люди использовать чужие души в качестве источника энергии. Да и среди богов на такой наложен запрет. Не знаю, каким именно окажется коллективное лицо хранителей, Но у меня была полная уверенность, что его придется обогреть кровью. Кристалл, который я получил после убийства змея, был со мной. Если быть более точным, то в когтях сандала. Оставлять его внутри имения я не рискнул. Мало ли что может взбрести в голову стражу алтаря, если тот почувствует рядом с собой подобную силу. Соглашение у нас вроде бы было, и в качестве главы рода он меня признал. Но я до сих пор не понимал, чем эта договоренность гарантируется, и не может ли он откатить все назад. Впрочем, как говорил Вакх, проблемы стоит решать по одной за каждую оргию. Правда, в его случае речь шла о прекрасных девах, что желали попасть в ряды вакханок и ждали очереди на посвящение. Но для моей ситуации эта фраза тоже подходила. Сначала разберусь с кандидатом, которого отыскали Лера с Ульрихом. Потом обучу сражаться Ульяну. Дальше подумаю, как быть с Ореховыми и что делать с Кристаллом. Ну а потом останется ждать визита хранителя. За те несколько часов, что мы проведем в дороге, он все равно вряд ли заявится. Пока защитники отчитаются, пока кто-то наверху примет решение. Все это потребует времени. Да и вообще, скорее всего, они попытаются прислать других бойцов, чуть посильнее. Когда мы уже подъезжали к Владивостоку, звякнул Дарфон. Бельский все же собрал информацию по роду Лидзюнь и прислал все, что ему удалось отыскать. Открыв файл, я пробежался взглядом по описанию. Доля в порту Шанхай, усадьбы на севере Китая, земельное владение в Корее, десяток промышленных предприятий. Они относились к манжурской знати и входили в один из корпусов восьмизнаменной армии. Члены рода формировали отдельную ниру белого знамени, низовой отряд из которых комплектовался корпус. Судя по краткой справке, которую приложил адвокат, несколько сотен одаренных при поддержке пехоты. Если подумать, серьезная сила. Ранги одаренных империи Цин отличались от принятых здесь, но если довериться справке Бельского, как минимум четверть бойцов родового Ниру должна была бы достигать хотя бы уровня окольничьих. Теперь спесь их представителей становился чуть более понятной. Будь я обычным одаренным, противопоставить такой силе мне было бы нечего. Разве что, располагая рангом великого мастера, такой, пожалуй, смог бы раскатать весь их отряд в одиночку а заодно превратить все имение в выжженную землю, сказав, что так и было. У самих Алидзюнь было только трое одаренных, которые располагали мощью, близкой к мастеру. Хотя это для меня только трое. С точки зрения всех остальных, это была колоссальная мощь. Поблагодарив Бельского, убрал Дарфон в карман. «С китайцами, которые оказались манжурами, разбираться в любом случае потом, уже после того, как я решу вопрос с Ореховыми». «А если хранитель явится, пока нас не будет?» Я рассказал остальным о своем столкновении с командой защитников. И Лера, судя по всему, переживала за оставшихся в усадьбе соратников. «Маловероятно. Им понадобится время на принятие решения. К тому же основной интерес представляю я сам. А раз мы сейчас окажемся в городе, то проще выйти на контакт здесь». Та машинально глядела ближайшие дома. Мы уже въехали на окраину, и рядом появились жилые постройки. Думаешь, с ними вообще получится справиться? Это же хранители. Про них рассказывали много небылиц, но они точно сильны. Их много. Власть, деньги, солдаты. Как против таких сражаться? Сандал закликотал, передавая мысль о том, что из хранителей получится прекрасное удобрение. А я глянул на девушку. Знаешь, я тут попробовал выяснить, какой у них официальный статус. И внезапно понял, что он отсутствует. Хранители не упоминаются в законах империи, и их полномочия нигде не указаны. По сути, это сообщество по интересам». Жрица непонимающе нахмурила, сбросив на меня косой взгляд. А «Зачем ему упоминание в законах? Все и так знают, что с хранителями шутки плохи, они выше любой власти». Я скептически цокнул языком. «Так уж и любой. Если так, то император должен быть их марионеткой, а его армия поддержит бойцов ордена. Но сегодня военные не стали вмешиваться, и я бы не сказал, что они горели желанием это сделать». Несколько секунд та молчал и, наморщив лоб, о чем-то раздумывало, Потом уточнила. «Чему ты ведешь?» Я оглядел солдат, который развернули пост на перекрестке и повернул голову к девушке. «У хранителей есть знания и силы, но их орден — это всего лишь один из игроков. Да, высшего звена, с массой ресурсов и приличным объемом власти, но не превосходящий всех остальных настолько, чтобы безраздельно доминировать». Та молча вела машину дальше, погрузившись в свои мысли. Видимо, переваривала мысль о том, что хранители могут оказаться не так опасны, как ей казалось. Мы остановились на очередном перекрестке, сандал внезапно передал картинку из соседнего дома. Пузатый пропотевший мужик сухмылко объяснял женщине, что его не волнует причина, по которой был уничтожен склад товаров. Мол, раз она несла за него материальную ответственность, то пусть возмещает убытки – 11 миллионов рублей. Формулировки меня взмутили. А когда тот принялся тыкать пальцами в двух дочерей за ее спиной и недвусмысленно намекать, что может забрать их себе в качестве личных служанок, за что списывать каждый месяц по сто тысяч долга, внутри всколыхнулась ярость. Ястреб среагировал моментально. секунда его коготь остановил сердце мужчины. Бумаги на товары, которые были уничтожены вместе со складом, были у него в руках. Внутри черной папки, которую он угрозил женщине. Надеюсь, она придумает, как с этим быть. Следующей целью сандала стала пара выпивших солдат, что зажали в подворотне женщину и лезли к ней под юбку. По одному касанию когти и на землю осели два мертвых тела, а несчастная бросилась бежать. Когда мы уже подъезжали к порту, ястреб прикончил еще одного пьяного смертного, что настойчиво преследовал девицу, стараясь догнать ее в грязных припортовых проулках. Судя по его крикам, с вполне однозначными намерениями. Стоило горду выпасть из привычного ритма жизни, как наружу начали рваться худшие пороки смертных. Оказавшись в порту, я отправил сандала на поиски нужной нам цели. В газетной статье имелась фотография. Капитан второго ранга Семен Орлов, сейчас служащий то ли вторым, то ли третьим помощником на сухогрузе. Самого офицера мой спутник не нашел. Зато обнаружил судно, в команду которого тот должен был входить. Автомобиль мы оставили на парковке. Бронированный, оснащенный пулеметом внедорожник привлёк к себе внимание, но вопросов нам задавать не стали. Лишь сержант, что командовал небольшой группкой военных, прошёлся внимательным взглядом по нашим фигурам. Но углядел родовой перстень на моем пальце и сразу же потерял всякий интерес. Около трапа, что вел на палубу, стоял одетый в грязную рубашку китаец, который щёлкал семечки, сплёвывая шелуху прямо на набережную. Увидев наши фигуры, чуть вытянулся и торопливо убрал семечки в карман. Оглянув на мой перстень, сразу же нахмурился. Либо ждал проблем, либо просто не понял, что дворянину понадобилось на их судне. Я ищу капитана Орлова. Где он может быть? Еще мгновение тут настороженно пялился на меня. А потом до матроса дошла суть вопроса и смертно ощутимо расслабился. Да в кабаке каком-то, где же еще? В море пьет, на суше пьет. Подними его в воздух, тоже наверняка будет пить. На лице мужчины появилась пренебрежительная ухмылка. А я еще раз прокрутил в голове все, что писали в той статье про Орлова. А еще он одаренный, который может одним ударом спалить тут половину судов. Тот скривил губы. Когда-то раньше, может, и был, а сейчас. Сами все увидите. Впрочем, пренебрежение из его глаз пропало, сменившись толикой страха. Уже неплохо. Я, конечно, не Марс, но мне тоже не нравится, когда какая-то шваль издевается над воинами, что пострадали из-за своей честности. Хотя для того, чтобы утверждать это со стопроцентной гарантией, требовалось для начала посмотреть на Орлова лично. Мы зашагали в ту часть порта, где располагалась развлекательная инфраструктура, а впереди мчался сандал, на этот раз по очереди проверяющий все заведения, в которых продавали выпивку. Нужный смертный оказался в третьем по счету. Сидел за грязной барной стойкой с мрачным видом, вливая в себя пиво. Посетителей внутри дешевой забегаловки было немного, еще даже не стемнело. А когда на пороге показались мы, то их количество еще больше сократилось. Завидев двух прилично одетых и вооруженных людей, у одного из которых имелось родовое кольцо, половина предпочла убраться отсюда. Бармен с укором посмотрел на нас и недовольно вздохнул. А еще переглянулся с непримедным пареньком, который отирался за угловым столиком. Тот лениво поплелся к заднему выходу, и я послал следом сандала. Было интересно, кому именно побежит сообщать этот юнец. Оказавшись рядом с Орловым, я хотел был занять соседний с ним стул, но, глянув на слой грязи, что покрывал сиденье, просто отодвинул ее в сторону. «Капитан второго ранга Семен Орлов?» Тот медленно повернул голову, и в меня уперся взгляд мутных глаз. «Ты кто такой?» Судя по его лицу, в крови офицера сейчас бушевал целый океан алкоголя. Говорить с ним в таком состоянии было попросту бесполезно, поэтому я потянулся силой к его энергетическим каналам. В обычной ситуации воздействовать на одаренного крайне сложно. Даже если у нее нет защитных артефактов и не выставлена кольчуга, организм сам по себе оказывает сопротивление. Но это был не тот случай. Во-первых, Орлов был в дребезге пьян. А во-вторых, с его ядрами и энергетическим каркасом творилось что-то странное. Как будто кто-то расшвырял все в разные стороны и превратил стройную систему в причудливый хаос. Так что я без особых проблем снизил градус его опьянения, сняв симптомы отравления нервной системы. Не понял. Ты как это сделал? И за каким бесом? Взгляд отставного военного был полон настоящего бешенства, а рука плотно обхватывала стакан. Предупреждая грядущую атаку, которая могла навсегда закрыть вопрос его найма, я озвучил фразу, ради которой был затеян весь этот визит. «Не хотел бы нанять вас на службу». Несколько секунд тот подумал, таращись на меня. Потом разжал пальцы на грязном стакане и показательно огляделся вокруг. Снова уперся взглядом в мое лицо. «Извиняюсь за свой вопрос, но вы точно уверены, что пришли по адресу?» «Это дешевая портовая забегаловка, а перед вами запойный алкоголик. Зачем такого нанимать?» Сандал показал того паренька, что выбежал из заведения. Сейчас стоящий юнец сбивчиво рассказывал группе бугаёв, что к ним заглянул весь прикинутый дядька, а с ним такая цаца, что голову потерять можно. Изначально возникший к нему сочувствие быстро пропал, когда посланец попросил опробовать девушку после того, как с ней позабавятся эти парни. Застывший Орлов тихо хмыкнул, ожидая ответа, а я дал ястребу команду не трогать смертных. Рано или поздно жрица придется самостоятельно сталкиваться с угрозами. Пусть начнется такой мелочи, как эта пачка бездновых выродков. Среди них только пара одаренных рангом не выше сотника. Для Леры на один укус. Тут основной момент не сплоховать в моральном плане. Сам я посмотрел на собеседника. Вы капитан второго ранга и одаренный, с навыками управления солдатами. Такой пригодился бы мне в качестве командующего гвардии с испытательным сроком, само собой. Какое-то время он напоминал каменную статую, потом закашлялся, а в конце засмеялся, хриплый лающий, как смертельно раненый боевой пес на арене Колизея. Все верно. Капитан второго ранга, одаренный и прочее бла-бла-бла. Но есть нюанс. Сила мне больше не подчиняется, а звания я лишён. Но и жизнь, как вы видите, складывается не очень. Он был честен. Настолько, насколько возможно в данной ситуации. Я прекрасно видел тот огонек надежды, что на момент мелькнул в его глазах. Но Орлов все равно предпочел все мне выложить. Другой на его месте мог бы попытаться довести дело до подписания договора, а уже после этого рассказывать о проблемах. Тогда ему были бы положены хотя бы какие-то компенсационные выплаты. Предположим, ядра я тебе поправлю, а до звания, регалия, адмиральской позиции мне особого дела нет. Но вот теперь он уставился на меня с забавным выражением лица. Похоже, было у потерпевшего кораблекрушение моряка, которого решил спасти сам Нептун. Хотя, пожалуй, даже тот не выглядел таким удивленным, когда узрел поднимающийся из воды фигуру божества. Задняя дверь распахнулась, и в помещении ввалилось пятер смертных. Еще трое вошли в парадный вход. Все до одного были вооружены – ножи, металлические прутья, а у двоих – пистолеты. Я бросил взгляд на Леру, которая оглядывалась по сторонам. «Разберись». Та покосилась в мою сторону. Подумала. И, кивнув, сделала шаг в сторону. А вот капитан заворочился на своем стуле. «У этих отморозков тут все подвязано. Даже если прикончит кого, все одно ничего не будет. А она...» Скорее всего, он хотел сказать, что моя жрица выглядит как хрупкая изящная девушка. «Наверное» потому как на секунду офицер замялся, а продолжить ему не позволил голос Леры, который кнутом хлестнул по застывшему в тишине помещению. «Желаете смерти?» Бандиты на момент застыли. Уж больно не вязался тон и слова Леры с ее внешним видом. Мне даже показалось, что сейчас разум возобладает, они просто уберутся отсюда. Но самый тупой из них все же шагнул вперед. «Тебя желаем, сука голосистая!» «Насадить, как навертел, и крутить всю ночь. Сама пойдешь или приласкать для начала?» Не зря он показался мне самым тупым. Без всякой разведки сходу принялся угрожать. Хотя остальные не сильно далеко ушли. Только один внимательно рассматривал мой меч. Похоже, немного разбирался в оружии и представлял, сколько такой может стоить. Он же попытался притормозить остальных. Тронул за плечо обезьяна подобного мужлана, что был у них лидером, и что-то тому сказал. Но стая, на момент испытавшая шок и страх, уже оправилась. Слова их подельника разморозили лед неуверенности, и местные бандиты разом двинулись вперед, стремясь показать самим себе, что вовсе не боялись секунды раньше. Я почувствовал, как заработал дар жрицы, но не сразу понял, куда именно она направила силу. разобравшись, усмехнулся. «Интересный ход. Человеческих трупов у нее под рукой не было». Но зато в подполе было полно скелетов крыс и мышей, которых регулярно травили. А еще поблизости имелись сотни сдохших тараканов. Сейчас весь этот материал стягивался воедино, управляемой волей жрицы, обретала чертание. Че молчишь, сука выреженная? Думаешь, тебя твой трахарь убережет?» Капитан вознамерился встать, и мне пришлось придержать его рукой, чтобы тот все не испортил. Одновременно с этим держа в рамках обоих спутников, что тоже рвались немедленно умертвить бандитов. Лидер банды сделал еще один шаг вперед, а потом выронил стальной пруд и дико заорал, вращая глазами. Такое бывает, когда два костяных клинка пробивают гнилые доски пола и входят в твои ноги, доставая аж до коленных чашечек. Остальные с недоумением уставились на главаря. Удар был нанесен настолько филигранно, что внешних повреждений заметно не было, а вертикальное положение он пока еще сохранял. Впрочем, таковой ситуации оставалось совсем недолго. Мгновение смертный, не прекращая скулить, рухнул вниз, а участок пола разлетелся в щепки, выпуская на арену нового игрока. Конструкт выглядел странно. Эдакий карлик с четырьмя костяными клинками вместо рук и таким же количеством коротких ножек. Но он был щедро напитан силой и двигался с запредельной скоростью. Рывок в одну сторону, на пол валятся тела еще двоих бандитов. Бросок в противоположном направлении один, за другим умирают еще четверо. То, что показался мне умнее прочих, успел выскочить на улицу, но далеко не убежал. Конструкт настиг его одним прыжком и сбил с ног, пришпиливая сразу четырьмя клинками к земле. Бармен спрятался под стойкой, посетители заведения вжались в стенки, а капитан недоверчиво шмыгнул носом, разглядывая картину бойни. «А это вообще кто?» Я пожал плечами. «Это Лера, и она не кромат, а еще моя помощница. Ну что, едем?» Тот еще раз осмотрел место побоища и молча поднялся на ноги, всем своим видом выражая готовность немедленно отправиться в путь. «Само собой, нас попытались остановить городовые. Они наверняка долго и плодотворно работали с этой бандой. И, естественно, у них ничего не вышло. Стоило мне слегка надавить, жонглируя фамилии генерал-губернатора вспоминая третье отделение, как восемь погибших превратились из почтенных граждан в неизвестную погонь, а перед нами извинились за беспокойство. Возможно, свою роль сыграл и конструкт Леры, что догнал нас прямо в процессе беседы, замерев рядом. Всю дорогу до имения Орлов молчал и задумчиво пялился в окно. Уверен, вопросов у него была масса, но офицер предпочитал дождаться окончания поездки. Либо был слишком ошарашен. Когда мы подъезжали к усадьбе, я уловил веселый настрой сандала. А после того, как машина оказалась перед самым домом, увидел его причину. — Кристина пришла в себя чуть раньше, чем я предполагал. Глава 18 Десяток истекающих слюной смертных, которые наперебой предлагают возложить к ногам девы все что угодно. Забавное зрелище. Но только до определенного момента. Когда один из них прямо на месте начал составлять дарственно на свой загородный дом, а второй принялся стягивать с пальца обручальное кольцо, я рявкнул, приказав рыжеволосой вернуться в дом. А потом занялся не самым любимым делом, начал копаться в памяти возбудораженных мужчин, стирая последние события. Как оказалось, сразу две строительные конторы узнали, что я ищу подрядчиков, и решили сами прислать сотрудников, чтобы заполучить клиента. Агрессивные продажи вроде бы смертные как-то так называли подобный метод работы. Закончилось все это тем, что они встретили пробудившуюся Кристину, которая не терпелась испытать свои силы, с вполне предсказуемыми последствиями. Когда я закончила, Лера громогласно заявила, что подрядчики уже выбраны и ничего не понимающие смертные устремились к своим автомобилям. Вернее, сначала они попытались было наладить диалог и понять, что тут вообще произошло. Один даже принялся рассказывать об услугах компании, которую представлял. Но потом жрица открыла багажник и оттуда выпрыгнул конструкт, который она взяла с собой. Это моментально решило вопрос, строители как ветром сдуло. Вроде только что стояли рядом, а теперь слышен только шум отъезжающих автомобилей. Оставленные дома члены свиты обнаружились в гостиной. Стоило мне войти и повернуться к Кристине, как та всплеснула руками. Я просто хотела попробовать, а не скидки сразу начали предлагать. Думала, получится выбить хорошие условия для ремонта, а потом у меня просто не вышло остановиться. Вроде бы не лгала, по крайней мере божественная печать в ее разуме ни о чем подобном не сигнализировала. Сама Рыжая неожиданно кивнула на Ульриха. И вообще, если бы он не сказал сидеть дома, я бы наружу не пошла. Свенсон устало вздохнул и поморщился. Видимо, пытался понять логику послушницы. Мне было проще, многовековой опыт позволял понять ход ее рассуждений. Правда, сильно эта ситуацию все равно не упрощала. Сама Кристина была на момент отъезда в отключке и моих команд не слышала. А формальный статус скандинава я никак не обозначал. Отталкиваясь от этого, она была вправе возмутиться его попыткой отдавать приказы. Но с другой стороны, всего двое смертных умели управляться с защитой имения – Лера и Ульрих. Логично, что при таком раскладе потомок Йотунов стоял в иерархии немного выше рыжеволосой, тем более в ситуации, когда речь шла о безопасности. Совместив все вместе, я решил, что внушение сделать стоит, но наедине, чтобы избежать неприязни между членами свиты. В гостиную вошла Лера, следом за которой бодро ковылял конструкт. Сейчас сила в него не вливалась, так что скорость у создания жрицы приблизилась к нормальной. Пару секунд все помолчали. Потом Свенсон задумчиво поинтересовался. «А это кто? И зачем он здесь?» Замеревший на потрепанном паркете карлик недовольно взмахнул всеми четырьмя клинками, и Лера тихо на него зашипела. Потом перевела взгляд на Ульриха. «Это Жорик. Он будет жить с нами» сразу же покосилась на меня и поправилась. В смысле, снаружи. Дом охранять, сад патрулировать. Поняв, что вопросительное выражение с моего лица так и не ушло, тихо добавила. «У меня же получилось, видишь? У него разум есть. Что теперь, просто бросить его?» Теперь я понял. У конструкты правда было сознание. Слабенькое, избоящее, но полноценно работающее. Да и связь с создательницей была крепкой. С первыми разумными микроконструктами так обычно и бывало. Я молча кивнул, давая свое согласие. Лера расслабленно выдохнула, а сбоку послышался голос Ульяны. «Почему Жорик?» Жрица на момент смутилась, глянув на конструкта. «Собака у меня в детстве была с такой кличкой. Обижали ее. А этот сам кого хочешь обидит». В последних словах проскользнули шершаво жесткие нотки. «Неплохо. Лера впервые почувствовала вкус силы» не выполняя четкий приказ и не наблюдая, как я разбираюсь с какой-то проблемой, а полностью решив все сама. Главное, чтобы осознание собственных возможностей не ударило в голову. разделся с группой неотесанных отпрысков тролли это одно, а столкнуться с хорошо подготовленным противником – совсем иное. В гостиную осторожно просочился Семен, который остановился рядом с конструктом, и в помещении снова ненадолго наступила тишина. На этот раз первая отреагировала Кристина, громко ойкнув, испуганно посмотрела на меня. Если что, я не специально, само вышло. Я оборвал нить силы, которая уже протянулась к разуму бывшего военного, и укоризненно глянул на девушку. А помещение заполнил бас Скандинава. «Так это, а как с ним-то быть?» Вопрос был сформулирован максимально размыто, но под оплеку я понял. Швед хотел понять, стану ли я рассказывать Орлову о своем божественном происхождении и добавлять того в число членов свиты. Пока на испытательный срок, потом посмотрим. Сам капитан второго ранга обвел взглядом помещение, покосился на конструкты и повернулся ко мне. А где гвардия? Кристина уставилась на меня широко распахнутыми глазами. Ульрих заинтересовался углями в камине, а Лера смущенно кашлянула. Я же пожал плечами. Тут такое дело, ее еще нужно набрать. Сейчас ты примешь душ, переоденешься, я все объясню. К счастью, дважды уговаривать протрезвевшего офицер не пришлось, хотя одежду ему пришлось подбирать из того, что привозили еще с первым заказом. Учитывая, что он пришел из какого-то маленького городка, выбор был невелик, да и размер ему не слишком подходил. Зато теперь Орлов был побрит, чистый, почти нормально одет. Для беседы я отвел его на кухню, где усадил за стол, сам расположившись напротив. Мне нужен полностью лояльный человек, которым я смогу доверять. Не знаю, кто устроил тебе кавардак с ядрами и энергетическим каркасом, но это я смогу поправить. По поводу должности предупрежу сразу. Врагов у меня много. Риск для твоей жизни колоссален, но и возможности для роста громадные. Я прекрасно видел, как снова вспыхнули его глаза после слов про возвращение силы поэтому для полного понимания добавил. «Скорее всего, придется столкнуться с хранителями. Прямо сейчас идет война с Ореховыми, а где-то там ждут своего часа манжуры Это не говоря о чернокровых и тех, кто пока остается в тени». Сработало. Он все же слегка задумался. Потом чуть прищурился и тихо уточнил. «Извиняюсь за вопрос, но кто вы?» миольнер что-то возмущенно пискнул, а облетавший окрестности сандал предложил найти другого командира гвардии. Я же усмехнулся. «Василий Афеев. Глава рода, который пока состоит из одного человека». Офицер задумчиво нахмурился. «А как вы? В смысле, откуда такое количество врагов у главы рода из одной единственной персоны?» Вот теперь я широко улыбнулся во все свои зубы. Одни хотят получить родовую усадьбу, вторые жаждут меня убить, третьим нужны то ли деньги, то ли информация. Пока непонятно. Но в любом случае врагов много. Риск погибнуть очень высок. Мгновение тут помолчал. Потом выпрямился на стуле, упершись с меня взглядом. «Я готов поступить к вам на службу. Правда, сразу предупрежу. Навыки управления людьми вряд ли вернутся сразу. У меня был тяжелый период после. после отставки». Глядя на него, я был уверен, что уже через неделю этот вояка будет гонять своих подчиненных в хвост и в гриву. Тем не менее, кивнул. А теперь хотелось бы услышать об этих самых навыках более детально. В каких операциях принимали участие, какими частями командовали и на чем специализировались. Судя по выражению его лица, Орлов был изрядно удивлен. Видимо, предполагал, что я уже владею всей необходимой информацией. Но принялся рассказывать. Как выяснилось, он все-таки был в первую очередь полноценным морским офицером, одно время даже командовал фрегатом, после чего оказался переведен третьим помощником на флагманский корабль. От остальных офицеров его отличало прохождение курса управления наземными операциями и практический опыт, подобных во время войны с ЦИН. Тогда он трижды высаживался на берег. Первый раз, чтобы заменить с собой погибшего командира десантной группы, а заодно привести к ним подкрепление – Потом дважды становился полноценным командиром сводной группы. Конечно, десант в городской застройке, например, бой в тайге – это абсолютно разные вещи. Но какой-то опыт у него за плечами имелся. А всему остальному научится в процессе. Или подберет себе пару заместителей. Основным преимуществом капитана в качестве командира гвардии было отчетливое желание вернуться в строй. Снова стать членом общества, которое имеет какой-то вес и раздавить тех, кто с ним настолько жестоко обошелся. В перспективе это позволит включить его в ряды посвященных и сделать членом свиты. Ну а пока стоило посмотреть, как Орлов себя проявит. К работе с его энергетической структурой я приступил сразу же. Полтора часа стараний, все было готово. Непозволительно долго для меня прежнего, но с учетом обстоятельств достаточно быстро. Выжечь каналы и сформировать ядра у смертного, который обделен даром – дело нехитрое. Распутать тугой хаотичный клубок уже существующих нитей куда тяжелее. После моей обработки новоиспеченный командир, пока еще не существующей гвардии, крепко заснул. Его организму требовался длительный отдых. А я переключился на Кристину, обучая девушку Азам работы с ее дарами. Заодно доходчиво объяснил, что следует во всем слушаться Ульриха. Рыжая все еще не забросила идею меня соблазнить. Более того, несколько раз была опасно близка к успеху. Например, случайно споткнувшись и рухнув прямо на меня своим сочным бюстом, который оказался без брони из нижнего белья. Внутри все еще бурлило море энергии, полученной от убийства пробойных тварей, так что сдерживался я с колоссальным трудом. Помогала только мысль о том, что получи Кристина такой бонус, Лера немедленно включится в игру. А следом наверняка подтянется Ульяна что означает, мне придется переспать со всей женской частью своей паствы, которая находится рядом. Не солидно выйдет. Для начала стоит хотя бы перевести сюда всех остальных. Или отыскать новых послушниц среди местных девушек. Потом были тренировки Леры, которые я учил не только использовать дар, но и складывать печати. Плюс загрузил изучением рунных символов и объяснил, по какому принципу работает мысленное управление силой. После жрицы настал черед Ульяны. Здесь я пока ограничился только даром. Тем более в ее случае справиться с ним было тяжело. Блондинка могла ментально воздействовать на любого человека, заставляя его забыть о своем существовании. А учитывая, что ее способность срабатывала даже на мне, она могла влиять на любую сущность. В теории послушница могла проскользнуть незамеченной мимо слава Бога вроде Ургена или обвести вокруг пальца кого-то, напоминающего по силе Джори. Ее основной задачей был контроль дара. Не хаотичное воздействие на всех подряд, а осознанное управление своей силой. Чтобы способность не затрагивала случайные цели, но при этом ее можно было концентрированно обрушить на нужный объект. При таком раскладе девушка должна стать фактически невидимой для врага. Не технически, а ментально. В идеале так, чтобы он смотрел на нее, но не замечал. Фиксировал лишь проблеск чего-то на краю зрения. Визуальный обман. Но для начала было бы неплохо добиться забытия сразу после зрительного контакта. Грубо говоря, противник будет осознавать ее присутствие, пока смотрит на девушку. Но стоит ему отвернуться, как из памяти сотрется факт того, что он ее недавно видел. с Собой я занялся уже вечером. Поработал с ядрами, расширил энергетический канал и упрочил каркас. Всерьез озаботился стабильностью работы системы. Не дело, когда внутри тебя постоянно переливаются бурлящие потоки силы от пробойных тварей, и все, что возможно, сдерживать их напор. Теперь вся эта мощь временно концентрировалась в районе ядер. А последние значительно увеличились в размерах и стали куда более яркими. Каждая теперь содержала намного больший объем силы. Закончив, уселся на постели и потянулся к Дарфону. Сейчас было около полуночи, но поглощенная в пробой энергия продолжала действовать на организм. Чувствовал я себя более чем бодро. Уведомления от банка. На счет поступили финансы, переведенные Бельским за продажу земельных участков. И сообщение от самого адвоката, в котором тот на всякий случай дублировал информацию. Плюс целая пачка посланий от Лады. На этот раз девушка обошлась без фотографий. Только вопросы по поводу того, когда я вернусь в Петербург, и мы сможем увидеться. С учетом обстоятельств, скорее ей самой придется лететь во Владивосток. Хотя, как знать, может быть, я и загляну в столицу, как только разберусь с местными проблемами. Спустившись вниз, обнаружил на кухне лера около ног который крутился Жорик. Заметив меня, конструкт сразу же спрятался за ногами хозяйки, а девушка смущенно улыбнулась. «Я тут немного поработал с его разумом, попыталась привить правила поведения объяснить, кто есть кто. Теперь он тебя немного побаивается». Потянулся к конструкту божественной силой. «Интересно, его сознание правда шагнуло на новую ступеньку». Я бы сказал, что уровнем интеллекта он сейчас напоминал десятилетнего ребенка. Или около того. Если так пойдет дальше, глядишь, через месяц другой питомец жрицы будет вести философские диспуты и беседовать о смысле жизни. Мильнер с сомнением пискнул. Каменному спутнику наш новый сосед не слишком нравился. Видимо, это была черта формирующегося характера. Личность живого камня тоже развивалась, не стоя на месте. И, судя по его реакции, костяные конструкты занимали последнее место в списке его потенциальных друзей. Впрочем, Лера постаралась на славу. Установила все необходимые блоки, полностью исключив возможность нападения на кого-то из членов свиты. Орлова в список запрещенных целей девушка тоже внесла. Ты же говорила, что он будет жить на улице. Брюнетка слегка потупилась. «Я ненадолго пустила в дом. Там же прохладно сейчас снаружи». Да и ореховые эти. А если его обидит, кто? Обидит. Боевого конструкта, который способен в одиночку покромсать роту солдат, еще и с распределенной структурой сознания. Чтобы его убить, потребуется разнести в клочья все тело, что означает либо удар силой, либо очень точное применение гранаты. Пусть патрулируют территорию, землю в радиусе 300 метров от усадьбы. Если что-то заметит, то докладывает тебе. Девушка тихо вздохнула и конструкт засеменил к выходу, обходя меня по широкой дуге. Я же усмехнулся и налил себе холодного кофе. В «Ближайшие несколько часов оборона усадьбы будет на тебе и ульрихе, Возможно, и до утра. Постарайся держать ситуацию под контролем». Жрица встрепенулась, сразу же повернув голову. «А ты?» Пожав плечами, сделал глоток крепкого напитка. «Наведаюсь в гости к нашим общим знакомым и посмотрю, насколько они готовы к обороне». Ее взгляд метнулся к проему, после чего сразу же вернулся ко мне. «Может, лучше пойти с тобой? Или возьми Свенсона? Он тоже многое может?» Одна схватка с обычными бандитами, она, похоже, возомнила себе бесстрашной воительницей, которая способна тысячами сокрушать врагов. Если вести речь о простых смертных, то в целом так оно и есть. Сейчас Лера была способна поднять несколько десятков относительно автономных конструктов, которые будут нести смерть. Да ее жорик дорогого стоит но стоит ей столкнуться с несколькими сильными одаренными, как расклад немедленно изменится. Скорее всего, я ограничусь разведкой, а ваша задача – охранять усадьбу. Если появится противник, немедленно сообщайте. Наружу не высовывайтесь. И, отпев кофе, на всякий случай добавил. имея в виду, что вас могут попробовать выманить. Например, разыграть сцену, которая заставит кого-то выйти из дома. Поэтому повторю, что бы ни происходило около усадьбы, категорически запрещаю покидать ее стены. По крайней мере, без моего прямого приказа. Девушка кивнула. А спустя пару минут я уже шагал по темному лесу. Возможно, это и впрямь будет всего лишь разведка. Но может статься и так, что сегодня я выкошу рот Ореховых под корень. Все будет зависеть от того, насколько хорошо защищена их родовая крепость и что меня будет ждать на подступах. Напитав тело силы, ускорился. Лес не самое удобное место для быстрого бега, но даже здесь можно выдавать приличную скорость. Я ожидал встретить первых врагов на пограничной территории со стороны Ореховых. На земле соседей Афеевых, которые они когда-то захватили. Поэтому изрядно удивился, когда Сандал продемонстрировал мне группу военных, которые прямо сейчас занимали позицию около самоходных орудий. Замедлившись, присмотрелся. Ошибка исключена, у одного из них на пальце блестело вассальное кольцо, да и герб вражеского рода на экипировке тоже имелся. «Значит, решили немного поиграть в ночи? Ну хорошо, поиграем!» Глава 19. Остановившись полусотни метров от поляны, на которой развернулись самоходки, я решил для начала немного понаблюдать и быстро убедился, что первое впечатление меня не обмануло. Эти циклоповые отпрыски собирались воспользоваться брошенными орудиями и обстрелять мою усадьбу. На первый взгляд, не самый ловкий ход, но с другой стороны, эта группа наверняка выполняла дублирующие функции. Разведка, а при возможности диверсии да и риск был невелик, что терял граф Орехов в случае провала. Три десятка солдата до одного вассала, который, судя по его кольцу, даже не был принят в рот. Подумав, я дал команду Сандалу, и тот за считанные секунды перебил всю группу. На этот раз без рифмовки и выкрутасов. Все равно они ничего и никому не успели бы рассказать. Смысла в психологическом воздействии не было. Следующий отряд противника обнаружился только спустя 7 километров, в имении бывших соседей Афеевых. Сейчас оно использовалось в качестве передового аванпоста Ореховых. Полторы сотни пехотинцев, десяток танков и не меньше 20 одаренных. Плюс развернутые во дворе минометы. А еще Сандал нашел родовой алтарь, вернее его пустую оболочку. В данном случае графский род справился с задачей на отлично. Защита артефакта была вскрыта и сам он опустошен. Неужели вся эта серия захватов территории была необходима лишь для вытягивания информации из родовых алтарей? Или это побочный результат, а на деле Ореховы просто подбирались к границам владений Афеевых? Вопросов в голове крутилось много, но чтобы получить ответы на них, следовало добраться до кого-то из главных целей. Либо самого графа, либо одного из его сыновей. Не думаю, что присутствующие здесь гвардейцы смогут вразумительно растолковать не стратегию своего господина. Сандал желал нести боль и забирать жизни, но я дал строгий приказ никого здесь не трогать. И именно этого они от меня, скорее всего, и ждали. Атаки на ближайшие группы военных и их перемалывание. Уверен, уже скоро их командиры поймут, что с разведгруппой произошло что-то титаново-нехорошее. А если начнет пропадать связь с разбросанными по территории отрядами то смогут и прикинуть направление моего движения. Честно говоря, я не совсем понимал, как они смогут это использовать, и предполагал, что орехово заранее проработали вариант с моим внезапным ударом в самое сердце их владений, но все равно не хотел вот так открыто заявлять о своем движении в сторону их родовой крепости. Само собой, они считают, что я могу появиться и готовиться, но одно дело предполагать вероятное развитие событий и совсем иное быть на 100% уверенным. Поэтому я просто обошел усадьбу и двинулся дальше. Вокруг шумел ночной лес и перекликались птицы. А я мчался между деревьев под наброшенным пологом невидимости и размышлял. Как быть с кристаллом, что остался после убийства Дурнгаала? В нем заключена некротическая мощь, которая идеально подойдет для усиления Леры. Но я не был уверен, что ее энергоструктура сможет поглотить такой объем. А в случае неудачи жрица могла лишиться как минимум своего дара, а как максимум жизни. К тому же в кристалле имелся солидная порция божественной мощи, это создавало дополнительные риски для девушки. Конечно, я мог поглотить все это самостоятельно, увеличить искру еще на 10-15% и радоваться жизни. Но, на мой взгляд, куда более рационально будет усиливать членов свиты. Идеальным вариантом стало бы распределение разных видов энергии, например, между Лерой и Ульрихом но пока я не мог сообразить, как провернуть нечто подобное, располагая лишь ограниченным инструментарием. Сейчас кристалл находился в усадьбе. В процессе работы над своей энергоструктурой я изучил устройство алтаря и убедился, что страшнее появится, пока я сам его не призову, либо до тех пор, пока к артефакту не притронется рука человека, никак не относящегося к роду Афеевых. Обогнув еще одну усадьбу, обнаружил своего рода пояс безопасности. Территория шириной в несколько сотен метров была заполнена птицами, которые находились под контролем кого-то из одаренных. Сегодня Сандал уничтожил десятка три таких на подлете к усадьбе, но здесь их было намного больше. Только в зоне видимости ястреба находилось не меньше сотни. препятство удалось преодолеть незамеченным. Но от осторожности я утроил. Учитывая расстояние до центра владения Ореховых, такие меры безопасности говорили об их крайней озабоченности моей персоной. Собственно, не зря. Их птицы меня даже не заметили. И систему сигнальных артефактов, которая встретилась спустя несколько километров, я преодолел без особых проблем. На то, чтобы добраться до крепости Ореховых, у меня ушло больше трех часов. Дорога сожрала почти четверть имеющейся силы. Приходилось постоянно петлять между следящих артефактов и выставленных дозорных постов. А уж подконтрольных животных патриции нагнали столько, что я начал подозревать наличие у них целой когорты профильных одаренных. Но все это казалось мелочью на фоне защиты и их цитадели. Визуально она, к слову, выглядела не очень. Массивная башня, пространство вокруг которой было заполнено корпусами-пристройками, да невзрачная стена, что все это окружало. Стоило подсветить ее божественной силой, как ситуация кардинально менялась, становились видимыми три мощных оборонительных рубежа за пределами крепости. Проявлялись хитросплетения рунных комбинаций артефактов, интегрированных в стены. Обнаруживался энергетический купол, который накрывал саму крепость. Это не говоря о том, что центральная башня тоже была превращена в один громадный оборонительный артефакт. А под всеми этими постройками наверняка имелся не один ярус подземелья, в которых можно укрыться. страже тоже привлекало внимание. Помимо гвардейцев, которые дежурили на стенах и внутри многочисленных мини-бункеров на подступах крепости, тут были совсем другие создания. Напитанные мощью костяные конструкты, причудливые химеры, изуродованные влитой в них мощью звери. Даже несколько десятков цельнометаллических фигур, внутри каждой из которых пульсировал артефакт-накопитель. Что интересно, для их поддержки тоже широко использовалась энергия душ. С мыслью о том, что род Ореховых может сегодня прекратить свое существование, я, пожалуй, поторопился. Они вкачали в защиту своего родового гнезда столько силы, что для прорыва потребуется десяток таких, как я. Или небольшая армия одаренных, у которых будет обоз с артефактами-накопителями. Какое-то время я раздумывал, пытаясь отыскать уязвимое место. Пробиваться в лоб через внешние защитные линии не было никакого смысла. Я хорошо видел массу локальных активных контуров, что должны были сработать при появлении нарушителя спокойствий. Не говоря уже о солдатах, которые явно не просто так сидели в своих укрытиях, и разноформатных конструктах, что тоже пойдут в бой. Предположим, до стен я доберусь, а дальше? Можно попытаться взломать защиту напрямую при помощи искры, и, скорее всего, у меня это получится. Но проблема в том, что оборона стены разбита на пару тысяч отдельных контуров. Чтобы полностью очистить небольшой кусочек, мне потребуется закрыть как минимум несколько таких. Это время. То самое, которого гарнизону хватит, чтобы взять меня в кольцо. Атака с воздуха тоже не была хорошим вариантом. Сандал коснулся когтем защитного купола, тестируя его на прочность, и спутника сразу отбросила назад. Все та же энергия мертвых душ. Эти бастарды Локи использовали ее повсюду, не особенно стесняясь данного факта. Интересно, что сказал бы на это Яропол Голицын? Я отправил ястреба под землю, и тот обнаружил еще один энергетический барьер, который прикрывал подземную часть крепости. Та и правда была колоссальной. Сразу семь уходящих вниз ярусов, раскинувшихся под всем крепостей.